Глава седьмая Помощь уже пришла. Я не стал долго раздумывать. Рванул дверь на себя. Запор оказался хлипким, особенно для тренированных мышц Шурика Данилова. Когда я ворвался в пионерскую, там уже было вполне все пристойно. Воинрук недоуменно взирал на дверь. Я не я и хата не моя, а старшая пионервожатая стояла на максимальном от него расстоянии под большим портретом Ленина, поправляя юбку и хмуро одергивая белую блузку. Не знаю, может быть, они оба надеялись, что я сделаю вид, будто ничего не замечаю, однако не на того напали. «Григорий Емельянович, проговорил я, обращаясь к донжуану местного разлива, «мне бы вас на пару слов». «Хоть на две пары». Не моргнув глазом, отозвался тот, зыркая на меня недобро, как пролетарий на буржуина. Мужик он, конечно, крепкий и уверенный в себе, так что мое появление его точно не испугало. И наверняка разозлило, хотя виду он не подал. Я шагнул к нему, и в этот момент мимо нас вихрем пронеслась симочка и выскочила в коридор. Такая диспозиция меня более чем устраивала. Моего оппонента тоже. Он даже аккуратно притворил за девчонкой дверь. Будь у него такая возможность, рук ее бы и запер, но я, похоже, сломал замок. Оставшись с противником лицом к лицу, я не стал тратить время на лишние реверансы, а сразу перешел к сути вопроса. — Ты что же, гнида? — говорю. Решил пионер-вожатый прямо под портретом вождя попользоваться. На спортивных матах в спортзале, конечно, удобнее, — осклабился тот. Но я не привередлив. Ага, он, похоже, узнал о легкомысленном поведении Сима в спортзале с молодым физруком и подумал, о чем он хуже. Решил взять коня, то есть кобылку, а точнее пионер-вожатую под усцы что сказал?» Я придвинулся ближе, пытаясь нависнуть над противником широкой комсомольской грудью. Но военрук в плечах не уже меня оказался. «Чё слышал?» — оскалился он. «Ты мою Людмилу Прокофьевну в койку тащишь, а я с твоей девкой помилуюсь. Всё по чесноку, студент. Сима, ты не против? Настоящих мужиков днём с огнем не сыщешь?» «Студентики, что бороды не бреют, не чита нам!» На этом словесные аргументы у меня закончились. Не буду же я объяснять этому павлину, что ни с красавицей-математичкой, ни с отличницей Симы у меня ничего не было и не будет. Или будет. А даже если и будет, то какое его псовое дело! Его обманул мой относительно мирный тон, и первый удар он пропустил. Бабах! Собрав расставленные вдоль стены стулья, он пролетел через весь кабинет. И, видимо, удар мой его ошеломил. Меня тоже. Я не ожидал, что у Сашка вместо правой руки кувалда. Надо бы поаккуратнее в следующий раз. Все-таки учитель, блин. В смысле, я учитель. «Однако сдаваться мой супротивник не собирался. Живут зараза, как блоха на собаке!» Он вскочил и первым подвернувшимся под руку стулом запустил в мою голову. Хорошо, что у кандидата в мастера спорта Данилова и реакция под стать силушки оказалась. От стула я уклонился. Тот врезался в дверь, раскинув по сторонам ножки. Дверь вдруг начала открываться. «Отставить!» — рявкнул бывший батальонный разведчик, а ныне директор школы, входя в помещение. «Что тут происходит?» «Простите, Павел Павлович», — откликнулся я. «Это целиком моя вина», — решил показать Григорию Емельяновичу пару приемов самбо, но не рассчитал силу броска. «Это так, товарищ Петров?» — осведомился директор, шевеля усами в сторону военрука. «Все верно, ага. Хорошо». Надеюсь, в следующий раз для спортивных упражнений вы изберете спортзал. А вот за чей счет вы отремонтируете стул, решайте сами. Кстати, Григорий Емельянович, у вас скоро урок, а вы, Александр Сергеевич, на сегодня свободны. Вместо физкультуры в 7 А будет сочинение. Кстати, сходите в Гарано бухгалтерию. Там вам выдадут подъемные, как вновь прибывшему специалисту. Наведя по военному порядок, Разуваев чинно удалился. Следом за ним двинулся и рук. Проходя мимо меня, он прорычал. — Ладно, сопляк, следующий выстрел за мною. — Стул не забудь, — сказал я ему вслед. — Может, твой дружок-трудовик за чекушку починит? Он скривился, но подобрал сломанный предмет меблировки и свалил. Несколько минут я размышлял, не отправится ли мне на поиски Серафимы, но решил, что на этот раз она уж точно удрала домой. Да и мне можно последовать ее примеру, разуроков у меня на сегодня больше нет. А на подвиги уже не тянет. Я решил, что сразу в общагу не попрусь. Надо зайти куда-нибудь пообедать, но не в пельменную, а куда-нибудь получше. А заодно и по городу прошвырнуться. Посмотреть, что здесь и как. Интересно же, куда судьбинушка меня закинула. Явно не в областной краевой центр. Я вернулся в тренерскую, переоделся и, наконец, покинул учебное заведение. Посетил Горано. Отдел оказался близко от школы. В бухгалтерии расписался за получение 54 тугриков подъемных и еще за четвертак за возмещение понесенных транспортных расходов. На всякий случай уточнил, как рассчитываются подъемные молодому специалисту. Оказалось, исходя из размера месячного оклада, выплачивается 50%. Значит, в месяц зарплаты мне полагается 108 ре. Не густо. Эх. После вышел на улицу и двинулся наугад в противоположной от общаги сторону. Вчера я видел лишь небольшую часть Литейска, а сегодня утром мне и вовсе было не до разглядывания местной архитектуры. Я летел, опаздывая на линейку, выпучив глаза, только для того, чтобы последовательно вляпаться в несколько конфликтов. «Хороша школа. Завуч — записная стерва. Трудовик — трусливый алкаш. Военрук — потенциальный насильник». Училки готовы из юбок выпрыгнуть при виде смазливого новенького. Из мужской части персонала пока что приличным оказался только директор. А из женского — несчастная Сима. Но эту-то девочку я обижать не позволю. Ей бы макияж навести. Да гардеробчик сменить. Вот математичка, к примеру, умеет себя подать. И юбка вроде простенькая, а в соблазнительный обтяг что взгляд оторвать невозможно. А Сима? Она другая. Тьфу ты, блин, что я все о бабах думаю? Пардон, о коллегах. Не о том думаешь, Александр Сергеевич. О родине надо думать. На улице между тем погода разгулялась. Первое сентября — это почти лето. Вон и солнышко светит. Правда, и холодным ветерком потягивает. Блин, а ведь я даже не в курсе, в какой области и вообще, в какой части страны этот Литейск находится. Далеко ли он от крупных промышленных и культурных центров? В прежней жизни я о таком городке и не слыхивал. Но не у прохожих же спрашивать. Еще зачокнутого примута психиатрическую перевозку завод. Зайду после обеда в какую-нибудь библиотеку. Попрошу что-нибудь краевеческое, а заодно и газетки полистаю. Прошагав пехом около километра и не увидев ничего примечательного. В архитектуре я не шарю, но, по-моему, все здания, которые я увидел, были построены не раньше шестидесятых. Я решил прокатиться. Довериться общественному транспорту, не разбираясь в местных маршрутах, то еще развлечение. И шагнув к краю тротуара, я поднял руку мне повезло желтая волга с шашечками притормозила уже минут через пять открыв дверцу я сунул голову в салон и спросил водилу шеф до центра не подбросишь садись я уселся на непривычно маленькое пассажирское сиденье и принялся шарить руками выискивая ремень безопасности таксист покосился на меня а я обнаружил что ремней безопасности здесь вовсе нет они чуть позже появятся он включил счетчик и мы поехали я еще когда пешком шел заметил что дорожное покрытие на проезжей части оставляет желать лучшего а теперь убедился в этом на собственной заднице как не виляла машина, пытаясь объехать выбоины в асфальте колес все равно в них попадали и всякий раз нас чувствительно подбрасывало тем более что водила вцепившись в баранку оплетенную разноцветными проводками Мчал так, словно за нами гнался немецкий мессер. Я уже пожалел, что поленился прогуляться ножками. Правда, когда дома вокруг начали попадаться повыше и посолиднее, асфальт стал ровнее. «Тебе куда?» — спросил таксист. «К ресторану, что получше». «Приезжай, что ли? Молодой специалист». «Понятно. Тогда к поплавку». И он круто повернул в боковую улочку, которая шла под уклон. Сквозь лобовое стекло я увидел серую блестящую широкую полосу поперек городского пейзажа и не сразу догадался, что это река. Такси выкатилось на набережную и остановилось возле трехэтажного здания, отдаленно напоминающего пароход. На счетчике выскочило полтора рубля. Да, езда на тачке явно не бюджетная. Это получается 20 копеек подачи машины, 20 копеек за километр. Но все равно набегает неслабо даже при передвижении на небольшие расстояния. Я расплатился и покинул это чудо отечественного автопрома. Внимательно осмотрев пароход, я понял, что оказался недалеко от истины. Здание было плавучим, и с набережной к нему вели широкие сходни а на уровне второго этажа висела проржавевшая вывеска «Поплавок». Когда я вступил на нижнюю палубу, дверь, ведущую в обеденный зал плавучего ресторана, открыл мне седобородый швейцар в кителе с глунами и фуражке с якорем. Внутри было довольно мило. Ковровое покрытие на полу, сверкающее полированным деревом барная стойка, хрустальная люстра на потолке. Почти все столики были свободными, что неудивительно, разгар рабочего дня. Ко мне подошел солидного вида дядя, тоже в некоем подобии морской или, вернее, речной формы. Видимо, метрдотель. Впервые с момента моего появления в 1980 году я почувствовал себя в привычной обстановке. «Добро пожаловать», — произнес он. «Позвольте предложить вам столик у окна». Там вам будет удобнее и открывается хороший вид. Благодарю вас. Он проводил меня до столика и положил передо мной меню. Я с любопытством пробежал глазами по страницам. Салат столичный 1 рубль 20 копеек. Салаты овощные из огурцов, из помидоров или из того и другого от 20 до 50 копеек. Рыбные и мясные около 50 копеек. Ветчина с гарниром из горошка – 65 копеек. Из первых блюд в меню имелись различные бульоны с сухариками, яйцом, маленькими пирожками, пельменями. По цене от 45 до 70 копеек. Московский борщ – 60 копеек. Солянка рыбная – 90 копеек. Мясная – 1 рубль 30 копеек. Из горячих блюд. Бифштекс – 65 копеек, жаркое в горшочке – 95 копеек, котлета куриная – 80 копеек, свиная – 1 рубль. Кроме этого имелось Чехахбили – 1 рубль 75 копеек, цыпленок табака – 2 рубля 30 копеек, шашлык – 1 рубль 30 копеек, кебаб и отбивные из баранины – 1 рубль 25 копеек. На десерт – мороженое с вареньем, сиропом, шоколадной крошкой, консервированными фруктами все по 40-45 копеек. Пирожные 50 копеек. Винная карта тоже радовала. За 50 грамм водки столичная просили 70 копеек, а коньяка 3 звездочки. 1 рубль 20 копеек. Мускат мне бы обошелся 88 копеек, а полусладкая шампанское — в 92 копейки. Ну а портвишок 3 семерки в 46 копеек. Зато за бутылку Жигулевскую я мог отдать всего тридцать одну копейку. Однако я собрался после обеда в библиотеку. Так что цены на бухло меня интересовали чисто из любопытства. «Могу предложить шашлык из вырезки», — напомнил о себе метрдотель «У районного съезда миллиораторов оторвали». «Хорошо», — кивнул я. — Две порции шашлыка, салат столичный, солянку мясную и сварите мне кофе. Лучше из того, что у вас есть. — Может, пока повар приготовит блюдо по вашему заказу, принести что-нибудь на аперитив? Зря я заглядывал в здешнюю винную карту. Еще этот черт в фальшивой речной форме сбивает с панталыку Ну, водочки 200 грамм с закуской. Я не заметил, как язык мой сам дополнил заказ. И корки зернистые. Несите. Уже давясь слюной выдохнул я. Он поплыл в сторону бара. А я мысленно посчитал расходы и решил, что в червонец вместе с чаевыми уложусь. В кармане моем лежало порядка 150 рублей. Нормально. Можно не трястись над копейками. Да, я не приучен. Вскоре приставленный ко мне официант принес водочку и корку Я выпил, закусил солеными яйцами рыбы. И понял, что библиотека библиотека а накатить мне сегодня и впрямь не мешала. Нервный вышел денек, первый в моей учительской жизни. Если дальше так пойдет, я сорвусь и начищу рыла не только по ганцу Гришани, но и его покровительнице, Шапокляк. И вообще, уволюсь, нахрен! Наконец принесли горячее. Я с удовольствием навернул сначала солянку, а потом и шашлычок. По своему обыкновению салат я оставил напоследок. Судя по ингредиентам, столичный ничем не отличался от обыкновенного оливье. Но, вероятно, в советском ресторане не полагалось использовать в названиях блюд иностранные на слова. Нет, что и говорить. Готовили в поплавке вкусно. И кофе, который принесли на десерт, оказалось отлично сваренным. В общем, когда принесли чаек, я отвалил пятнарик, не жмотясь. Правда, официант посмотрел на меня как на пустое место, видимо, мало оставалось на чай. Но я ему душевно так сказал. «Ничего, парень, у тебя еще вся смена впереди. Заработаешь не только на чаек, но и на конфетку». На свежий воздух я выкатился сытым, молодым и чуть-чуть пьяным. Не рассчитал немного. Спортивный организм Шурика к таким алконагрузкам, видимо, не привык. Для того, чтобы проветриться, я решил прошвырнуться по набережной. Река, что катила серые волны за парапетом, действительно оказалась довольно-таки широкой. Неужели Волга? словно в подтверждении этому над рекой пронесся протяжный гудок и вдали показался теплоход я вспомнил что в детстве мечтал прокатиться по всей волге от впадающей в нее камы до каспийского моря и на таком вот теплоходике тогда не вышло а потом я как то подзабыл об этой мечте может осуществить ее теперь ведь будет же у меня отпуск А ведь у меня в самом деле будет теперь возможность осуществить разные детские мечты. причем почти в том же виде, в каком представлялось мне в том же 80-м году. Вернее, в этом. Черт! Я хлопнул себя до так, что едва не набил себе шишку. А ведь сегодня восьмиклассник Вовка Данилов как раз пошел в школу. Меня настолько выбила из колеи эта догадка, что я едва устоял на ногах. Хорошо, что рядом оказалась деревянная, покрытая облупленной зеленой краской скамейка. Я с размаху шлепнулся на нее, едва не проломив рейки сиденья. «Ай-яй-яй!» — осуждающе покачала головой в цветастой косынке, проходящая мимо женщина. «Такой молодой, а уже пьяница!» «Я не пьяница!» — захотелось сказать мне. «Я хуже! Я полный дебил!» Как же я сразу не сообразил, что сейчас на дворе сентябрь 1980 года. А это означает, что мама еще жива. И не только мама. Три моих бабушки, одна из которых прабабушка и один дедушка. Второй на фронте погиб. И отец еще молод. И мы втроем с мамой живем в гарнизоне, в кушке. «Да нахрен эту школу с ее алкашами, трудовиками и озабоченными военруками!» «Немедленно! На вокзалы в Москву! Там купить билет на самолет до Ашхабада! А оттуда на автобус! До Кушки!» Эта идея меня так захватила, что я вскочил, заметался, не понимая, в какую сторону мне бежать. Но тут же пришли и отрезвляющие мысли. Во-первых, если я смоюсь, директор точно в прокуратуру обратится и меня объявит во всесоюзный розыск. Да и хрен бы с ним, не посадят же меня за то, что я не вышел на работу. Но, во-вторых, ну, до кушки я, может, еще доберусь. А дальше? Кто меня пустит в приграничную зону? Стану рваться, попаду к контрразведке, а там уж из меня вытрясут все подноготную и решат, что я либо хитро замаскированный шпион, либо псих. И уж тогда я точно не увижу своих родителей. Нет, не стоит пороть горячку. Если буду действовать спокойно и с умом, успею повидать всех близких. И даже самого себя. А время еще есть. Тем более мне нужно придумать нечто, что даст мне в обозримом будущем денег побольше скромной учительской зарплаты и свободу. И при этом никакого криминала. Ну, срублю я, к примеру, на фарце тыщенку-другую, а потом явятся архангелы и упекут за спекуляцию. Нет, здесь надо действовать тоньше, оставаясь в рамках закона. А чтобы не вляпаться во что-нибудь по глупости, следует хорошо понимать, в каком мире и обществе я сейчас живу. И я отправился искать библиотеку. А по пути наткнулся на киоск «Союз печать». Это было даже лучше библиотеки, это свежая пресса. Насчет свежести я слегка погорячился. Наклонившись к отверстию в окне киоска, я спросил продавца, пожилого усатого дядю. «Газеты есть?» «Есть!» — ответил он. «Только вчерашние, свежие, все проданы». «Да хоть позавчерашние, давайте». «А вам какие?» «Хороший вопрос. Из советских газет я помнил только три правды. Пионерскую, комсомольскую и просто правду. Давайте по экземпляру каждый, какие есть. И он мне выдал стопку газет. Я рассчитался. Сел на ближайшую скамью и бегло полистал. Среди трех правд — Советской России, Литературной газеты, Советского спорта и так далее — затесался и местный листок. Именовался он Летейский рабочий». Я открыл главную газету СССР, полюбовался на фотографию Брежнева и начал читать. Праздник на земле Казахстана. Военные парад и демонстрация трудящихся в Алмате. От вод теплого Каспия до массивов сурового Алтая, от снежных гор Алатау и до бескрайних просторов Западносибирской низменности. На всей огромной территории Казахстана большой радостный праздник. Шестидесятилетие Казахской ССР и Компартии Казахстана. «Да, читать все это с непривычки было трудновато, но я сказал себе, надо». И упорно продолжал вгрызаться в бодрые строчки специального корреспондента «Правды», описывающего события, которые для Владимира Юрьевича давно стали древней историей, а для Александра Сергеевича случились только вчера. Я так втянулся, что, когда услышал чей-то радостный голос, воскликнувший «Узнаю комсомольца Данилова! Обложился газетами среди бела дня!» то не сразу понял, что обращаются ко мне. «Вот так встреча!» — продолжал восклицать, пока незнакомый мне голос.